«Полдень. Вон тот мужчина все знает», – кивнула стоящая впереди дама на столик, за которым попивал коньяк Геннадий Мануков. «А кто он такой?» – поинтересовался господин в спортивном костюме. «Говорят, большой начальник. Начальник чего? Господи, какая разница? Сегодня чиновник руководит отделом в Министерстве здравоохранения, а завтра с тем же успехом рулит сельскохозяйственной отраслью. У нас образование никакого значения не имеет, скорее наоборот». «Хорошо, если в молодости он хотя бы на скрипке не пиликал усмехнулся спортивный мужчина. «А то, когда гуманитарии рулят экономикой или того хуже, руководят запуском в космос ракет, совсем труба». «Да уж», — подхватила дама, — «непрофессионалы все и развалили». «А в самом деле», — задумался Алексей, — «надо бы узнать, какое у Манукова образование и в каком именно министерстве он работает». Не знаю, что мне это даст, но иногда ключ от замка секретом лежит там, где его меньше всего придет в голову искать. «What do you want?» – он встрогнул. «Заказывайте, не тяните!» – прошепили ему в спину. «Сэндвич, кофе, покушать!» – улыбаясь, с сильным акцентом, выговорила симпатичная итальянка за стойкой буфета. «Два сэндвича, ту!» – он поднял вверх два пальца. «Нет, три, free and кола, ту!» прекрасный английский ехидно сказали за спиной как могу огрызнулся он главное чтобы поняли пробасили слева бкон chicken vegetarian и вкон и chicken кивнул он and fish окей okay засуетилась итальянка нам хоть оставь прошипели в спину да ладно вам еще подвезут заступился за алексея все тот же миролюбивый бас что им деньги не нужны Прижимая к себе три разрезанных вдоль багета с разной начинкой и два стаканчика колы, Леонидов торжественно понёс добычу семье. Увидев его, Ксюша сморщила носик, а Сергей тяжело вздохнул. Оба с трудом доедали точь-в-точь точь такие же сэндвичи. «Откуда?» – только спросил Леонидов. «Па, ну я же взрослый!» – пожал плечами Серёжа. «Мама велела позаботиться о том, чтобы мы не умерли с голоду». «Вот позаботился». Сын кивнул на свёртки, лежащие рядом с ним на незанятом стуле. Леонидов молча свалил туда и свою добычу и протянул дочери стаканчик колы. «Попей». «Па, меня от этой колы уже тошнит», — заныла та. «Хочу молочка». «Где же я тебе возьму молочка, дочка?» Он начал оглядываться по сторонам, потом сообразил. «Хочешь кофе с молоком? Папа сейчас принесёт». «Молочка, дочка, принесёт мама», — раздался за спиной ехидный голос жены. Он обернулся и увидел ее с телефоном в руке. «Полдень», – озабоченно посмотрела на часы Саша. «Наш рейс задержали уже на два часа. Нам положены бесплатные прохладительные напитки». «Ма, я хочу молока», – заныла Ксюша. «Молоко будет потом». «Александр, можно вас?» К ним протиснулась энергичная дама с ноутом в руке. «Я все уточнила. Согласно принятому закону, в случае, если рейс задержали из-за плохих метеоусловий, нам положено следующее. Во-первых, комната матери и ребенка всем, кто с детьми до семей лет. За такое короткое время они вам ее вряд ли родят», – ехидно сказал Алексей. «Насколько я понял, здесь ничего подобного нет». «Не перебивай», – одернула его жена. «По приезде в Москву мы напишем претензию и, если надо, подадим в суд». «На кого? На итальянцев? На авиакомпанию. А при тут она?» «В конце концов, это не главное», – вернулась к списку «Энергичная дама». «В случае четырехчасовой задержки рейса нам положено горячее питание. И потом каждые шесть часов нас должны бесплатно кормить. Если задержка больше шести часов, то полагается бесплатная гостиница». «Я сейчас буду звонить», – кивнула Саша. «Я сейчас буду звонить», – кивнула Саша. — Желаю удачи, — хмыкнул Алексей. — А ты не стой столбом, — накинулась на него жена. — Иди к тому начальнику и все узнай. — какому начальнику? — вытаращил глаза Алексей. — К этому, как его, Манукову. Спроси, не вылетел ли из Москвы наш самолет. И вообще, все, что можно узнать, выясни. — Я и сам могу позвонить в Москву. — Да какие у тебя связи? — поморщилась жена. — Даром, что полицейский. — Ваш муж полицейский? — удивилась дама с ноутом. Не похоже, да? Тем не менее. Я бы подумала, что он директор школы, слегка польстила Леонидову дама. Это я, зауч, тяжело вздохнула Саша. А он еще один мой ребенок, большой, но не очень сообразительный. Слава богу, не сказала дурак, надулся Леонидов. А я еще хотел перед ней извиниться. Но почему она меня все время унижает при посторонних? «Хорошо, дорогая, я сделаю все, как ты скажешь», – покорно сказал он и побрел к столику, за которым сидел Мануков. «Пришел все-таки», – довольно хмыкнул тот. «Ну, садись». Алексей отметил, что Геннадий Михайлович уже основательно набрался. Не сказать, что лыка не вяжет, но контроль над собой потерял. Сейчас начнет изливать душу. Алексей понял, что момент подходящий настал. «Налейте-ка им мне коньячку», — попросил он, садясь. «Если, конечно, не жалко». «Для хорошего человека мне ничего не жалко», — обрадовался Мануков. «Видать, он скучал и не прочь был выпить в хорошей компании, а заодно и поговорить». «Только чуть-чуть. Все, стоп», — остановил его Алексей. «Слаб ты на выпивку, мент», — усмехнулся Мануков. «А говорят, вы там в органах не просыхаете». «Пить и я умею», — заявил Алексей. «Но надо знать место и время. Я не хочу, чтобы меня как бревно заносили в самолет. Здесь и так достаточно будет бесчувственных поленьев», — кивнул он на соседние столики. И впрямь узнав, что самолет из Москвы так и не вылетел, соотечественники устроились с комфортом. Сдвинули несколько клетчатых столиков и заставили их бутылками со спиртным и тарелками с нехитрой закуской. Сотрудники аэропорта им не препятствовали. Пусть уж лучше эти русские пьют, чем разнесут аэропорт, требуя горячего питания и гостиницы. Итальянцы еще не знали, что, напившись, русские все равно начнут разносить аэропорт. Столик Манукова был чем-то вроде штаба. Сюда то и дело подходили с вопросами. «Ну как? Информация из Москвы есть? Что там с нашим самолетом?» «Пока без изменений, но работа идет», – важно отвечал Мануков. «Момент подходящий», — вновь подумал Алексей и поднял свой стакан. «За здоровье!» — это была так называемая подводка к заветному. «Хороший тост», — похвалил Мануков, — они выпили. «А в самом деле, Геннадий Михайлович, сердечко не пошаливает?» — подмигнул Алексей. «Э, нет, сыщик», — рассмеялся тот. «Мотор у меня в порядке. Ты не гляди, что я пузо отрастил». Мануков похлопал себя по объемному животу. «В Москве-то я регулярно хожу в боулинг-клуб, да и в теннис играю» какой? Настольный?» — подколол Алексей. «Зачем?» — усмехнулся Мануков. «В большой. Так что со здоровьем у меня все в порядке. Я вообще никаких таблеток не пью». «А ваша жена?» — говорят, у нее желудок был слабый. «Кто говорит?» — удивился Мануков. «Да тут ко мне одна дама прицепилась с притворной досадой», — сказал Алексей. «Врач, принялась мне вдруг рассказывать, как пыталась выходить вашу жену, когда та отравилась. Извините, что затрагиваю неприятную для вас тему». «У в самом деле были проблемы с желудком», – нахмурился Мануков. «Но она с собой возила таблетки. Вот я поначалу и не забеспокоился. Подумал, что она, как обычно, выпьет пару своих пилюлей, все пройдет». И она так сказала, «Не вызывай Гена скорую, завтра со мной все будет в порядке». «Поймите, нам не хотелось под конец отдыха загреметь в больницу. Люся прекрасно знала, что в понедельник мне на службу, и что именно она нас кормит. И, черт возьми, неплохо кормит», – усмехнулся он. У нее, к тому же, виза заканчивалась. Вы понимаете, сколько у нас возникло бы проблем? А так нет человека и нет проблемы. Не смешно, нахмурился Мануков. Извините, значит, сердечников среди вас не было? Паси Бог, замахал руками Геннадий Михайлович. Даже в доме таких таблеток не держали. Значит, не он, подумал Алексей. Неужели кто-то из котыковых «Похоже, наш рейс задерживается еще на четыре часа, как минимум», — посмотрел он на висящее напротив на стене часы. «Скажи лучше на пять», — усмехнулся Мануков. «Эх, давай еще что-ли вмажем». «Чуть-чуть, стоп», — Алексей вновь остановил его руку. «А я выпью», — Геннадий Михайлович махнул полную рюмку коньяку. «А вот ты спрашиваешь, откуда я знаю Эльку?» «Я спрашиваю», — удивился Алексей. Но Манукова останавливать не стал. Того, похоже, совсем развезло, на воспоминания потянуло. «А я тебе расскажу. Это, брат, такая история».